Талант. Макар Иванович нечасто заходил в школу, но если, бывая в Успенском, встречал кого-нибудь из учителей, всегда спрашивал, как обстоят дела у его внучки. Получив положительный отзыв, он испытывал глубокое удовлетворение. Учителя и родители постоянно жаловались, что дети часами сидят за компьютерами и совсем не учат уроки. Герда, как всегда, очень быстро делала домашние задания и почти каждый вечер читала вслух принесенные из библиотеки книги. Иногда она отыскивала в интернете что-нибудь интересное и тоже зачитывала деду. Она уже давно написала рассказ «Поиски пропавшего судна», но уже несколько раз возвращалась к нему и что-нибудь исправляла. Когда районная газета объявила литературный конкурс, она послала туда свое произведение. Как радовалась она! завоевав первое место на конкурсе. — Ну вот, — сказал дед Макар, — а ты собралась свой талант закопать в землю. — Какой еще талант? — возразила Герда. — Просто я поработала и постаралась написать интересно. — Правильно, — согласился дед. — Талант, умноженный на труд, всегда дает хороший результат. — Ты думаешь, Пушкин с легкостью писал свои шедевры? Всем известно, что Толстой десятки раз переписывал «Войну и мир». «Не весь роман, а только отдельные главы», — поправила внучка. Неожиданно в дом Берестовых пришла директор школы Лариса Сергеевна. Макар Иванович очень удивился и с испугом посмотрел на Герду. «Неужели что-то натворила моя атаманша?» — подумал он. Герда, тоже немало удивленная, только пожала плечами. «Не волнуйтесь», — успокоила их Лариса Сергеевна. «Это я обязана посещать семьи своих воспитанников». Меня давно интересует, как это вы один воспитываете такую положительную девочку. — А я не один, — возразил Макар Иванович. Как не один? — удивилась директор школы. — Нас двое. Я до да Герда. Герда воспитывает меня, а я иногда. — Что-то подсказываю ей, что из этого получается судить не нам. — Да, на мой взгляд, получается очень даже неплохо, — смеясь заметила Лариса Сергеевна и тут же добавила. — Пожалуй, в нашей школе... Еще не было такой эрудированной и прилежной ученицы. — Ой, Варис Сергеевна, перехвалите меня. Я ведь могу загордиться, — вступила в разговор Герда. — Иногда можно и погордиться, если есть чем, — ответила директор и добавила. — А я тебя и поругать хочу. — Это за что? — удивилась Герда. — А за то, что ты собралась учиться на фермера. — А что, разве это плохо? — Смотря для кого. — Я слышала, что ты даешь консультации по выращиванию индюков. Да, делюсь своим опытом с некоторыми тупицами. Вот-вот, я о том же. Одних бестолко учить годами, а другие, как ты, могут два счета самостоятельно освоить все фермерские премудрости. Фермерство хорошо, но это не для тебя. Вот Шуру Мельникова я поддержу в его стремлении учиться на фермера. В ведь ему все равно не потянуть. Это почему возмутилась Герда? Так успеваемость-то у него не блещет, сказала директор школы. «А вы знаете, какой он способный?» — продолжала Герда. «Он просто дома совсем не учит уроки, надеется на свою память. А если захочет, он и сельхозакадемию закончит». «Не спорю», — согласилась Лариса Сергеевна. «Но у тебя другой талант». Услышав такие слова, Герда очень удивилась, а Лариса Сергеевна принялась расхваливать ее филологические способности. Макар Иванович согласно кивал головой, а Герда слушала, слушала и вдруг спросила. «Лариса Сергеевна, откуда вы знаете о моих филологических способностях?» Голубушка, вы же все у нас как на ладони», — с улыбкой ответила директор школы. «Я уж не говорю о твоих ответах на уроках», — продолжала она. «Твоя речь даже на переменах резко выделяется грамотностью и культурой, а твой конкурсный рассказ мне, например, ни за что так не написать». «Да вы шутите, Лариса Сергеевна», — перебила директора Герда. «Почему шучу? Зря ведь первое место не присвоят. он как красиво ты описала природу и как точно подметила черты характера почти каждого из ребят». «Я говорю, надо заканчивать школу и ехать в город в институт», — вставил Макар Иванович. «Совершенно верно», — согласилась Лариса Сергеевна, — прямым ходом на филфак. «Тебе нравится жить в деревне, но ведь деревне нужны не только агрономы, животноводы и механизаторы, а также медики» культработники и, конечно, учителя». «Я буду рада еще до выхода на пенсию увидеть в нашей школе настоящего филолога». Александру Николаевну куда денете?» — смеясь спросила Герда. «Александру Николаевну отправим учиться на фермера». «Тоже смеясь», — ответила Лариса Сергеевна. «Что это она так об Александре Николаевне отзывается?» — спросил дед Макар внучку, когда ушла директор школы. «Ты что, ни разу не слыхал, как говорит эта учительница русского языка, в свою очередь поинтересовалась Герда. Да как-то не довелось. Речь бабы Тани намного правильнее и чище, чем этой учительница. На уроках, видимо, выучив конспект, она еще как-то придерживается литературного языка, но как только переходит к бытовому разговору, так сплошной мусор, типа «короче», «как бы», «круто» и так далее. Осенью на выставке «Даров природы» она рассказывала, как солят рыжики, Так вместо «кладу листья хрена» говорила «ложу листья хрена». Какой пример речи дает учитель русского языка?» В весенние каникулы приехали городские гости. Отец был удивлен и обрадован, что Герда после окончания школы собралась поступать на филфак. «Вот поживешь в городе и забудешь свою деревню», — сказала Валя. «Деревню?» — никогда возразила Герда. «Разве можно забыть то место, где прошло твое детство?» «И совсем не обязательно потом работать в школе», — продолжала Валя. «С нынешними детьми ведь очень тяжело. Можно работать и журналистом, и ведущей на телевидении. А сколько филологов становятся писателями?» «Вот я закончу филфак и поеду в свою школу учить детей настоящему русскому языку», — решительно сказала Герда. «Буду заниматься приусадебным хозяйством» и писать интересные книжки о природе и деревенских людях.